Эпилог. Ещё одну статью о Ладе Воронцовой Олег всё-таки написал. То есть не совсем о ней, а о жизни таких же, как она, ярких звёзд после их ухода из большого спорта. О том, как по-разному складываются их судьбы. Рокотов взял интервью у доброго десятка бывших спортсменов, тех, кто был связан с фигурным катанием и другими зимними видами спорта. Лыжники, бобслиисты, конькобежцы — Он ясно слышал в голосе интервьюируемых не только боль и обиду, но и страх. Даже у тех, кто востребован, то, что случилось с Ладой, может случиться с каждым. У нас слишком уж большая страна, и имена медийных персонажей недолго держатся в топе, особенно если в их жизни нет знаменательных событий. Читай «Скандалов». Надо постоянно подогревать интерес к себе. А у спортсменов с этим сложно. Не ставишь больше рекордов, кому ты нужен». Ищи другое поле деятельности. Хорошо, когда удается найти себя в тренерской работе или стать спортивным комментатором, еще лучше чиновником от спорта или народным избранником. Но это под силу лишь олимпийским чемпионам, а сколько тех, кто так и не добрался до вершины пьедестала. Или просто чемпионов мира. Как звучит? Просто чемпион мира. Лишь золото Олимпиады пропуск в элиту элит. Та же Лада Воронцова, княгиня серебряная, только вторая. «А сколько их таких? Вторых? Третьих?» У Лидии Богдановой Олег тоже взял интервью. Тут уже предметно. А ее соперницы за лидерство в сборной. Но Богданова зла на ладу не держала. Напротив, жалела и при ее жизни пыталась помогать, особенно в последние годы. «Я ведь видела ее на трибуне незадолго до смерти», призналась Лидия Семеновна. «До сих пор себя корю за то, что не подошла. Но ладка тоже меня увидела и тут же исчезла. Стыдно стало?» Она ведь в запое до этого была. Мне следовало к ней поехать, поддержать, уговорить. Мол, я же вижу, что ты без фигурного катания не можешь. Всё думала, успею. Не успела. Богданова тяжело вздохнула. И всё-таки, почему она сломалась?» Спросил Олег. Она ведь отличалась упорством, настоящим спортивным характером. «Ну да, упертая была», — грустно улыбнулась Лидия Семёновна. «Можно, конечно, валить на наследственность, но разве Воронцова такая одна?» Да полно примеров. Устроиться после ухода из спорта могут не все. Надо ходить по инстанциям, обивать пороги, унижаться, просить, напоминать о себе, звонить влиятельным знакомым, своим поклонникам. а Далеко не всем гордость позволяет. Ладка гордая была. Она не смогла пережить переход в другую жизнь. Пробивной жилки у нее не было. Я и говорила, когда она еще все медали собирала. «Завязывай полезное знакомство. Не заносись». Она не слушала. Да, много есть примеров, кивнул Олег. Смотришь на человека и не веришь, что когда-то он был кумиром миллионов. Сердце крови обливается, вы правы. У меня тоже в детстве были кумиры, на которых я потом без боли смотреть не могла. Многие как лада спились, а ведь сколько славы стране принесли. Забыли, не нужны. Вполне себе обыденная трагедия. Как вы сказали, удивился роктов обыденная? Судьба неординарного таланта в России почти всегда трагична. «С талантом надо нянчиться, выводить из депрессии, когда накатит, психотерапевтировать постоянно. Все же так заняты, один звонок подчас может решить судьбу человека. Да что я вам говорю, сама не лучше. Надо было к ней в тот день поехать», — с горечью повторила Лидия Семёновна. А ещё Олег написал Бессонову. Нашёл его аккаунт в одной из соцсетей и отбил. «Александр Борисович, я узнал, кто убил Ладу Воронцову. И где сейчас находится ваша машина, тоже могу сказать». «Не в гараже загородного дома и не в Москве у вашего подъезда. Если интересно, пишите». Бессонов откликнулся. Интересовала его в основном машина. Какому-то блогеру Александр Борисович не очень-то верил. Но завязалась переписка, и когда Бессонов вернулся в Москву, они с Олегом встретились. «Аркаша ее, значит, убил». Мрачно усмехнулся олимпийский чемпион, узнав подробности. «Не удивили. Как там тебя?» «Олег?» — Рокотов кивнул. Шумов её давно убил. Ещё когда с трибун на ладу глазел, мы тогда в «Динамо» тренировались. Взглядом. Я видел, как он на неё смотрел. Человеческого в этом было мало. Звериная ревность. Ко всем. А ко мне особенно. Но я не думал, что Шумов решится. А он взял и... Бессонов рубанул рукой воздух. — А правда, что вы на воронцова чуть не женились? — Правда. Испугался. — Вы? — откровенно удивился Олег. Его собеседник пугливым не выглядел. Могучий мужик, даже возраст особо не сказался на его физической форме. По-прежнему играет в хоккей всегда в нападении. «Всё хотел так», — поморщился Александр Борисович. «Неофициально. Гостевым браком, как сейчас говорят. А ей это, похоже, надоело. Аполлонов всю кровь из неё выпил и в Америку сбежал. Лада думала, что и я такой же. А я думал, мне бы попроще чего. Обычную бабу без вывертов этих». Бессонов потер указательным пальцем висок, на котором серебрилась седина. «Она же никогда не уступала. По жизни чемпионка. Все время шла на этот свой тройной аксель». «Как вы сказали?» — снова удивился Олег. «Сложнейший прыжок, который у нее все никак не получался. А она меньшего не хотела. Либо аксель, либо засчитывайте мне поражение. Сгину, но не сдамся. Сделай жизненную программу попроще, и все у тебя получится». «Не стремись быть первой и все дела». «Нет, нужно было убиться». «Вы счастливы во втором браке, Александр Борисович?» — решился, наконец, спросить Олег. «Наверное. У меня сын и дочка. И еще сын от первого брака, уже взрослый, сам два раза папа. Да и дочка уже студентка. Я женился за год до того, как Ладу... В общем, устал. Понял, что ее не вытяну. «Жалейте?» «Нет». То есть её жалко, конечно, но она нашла то, что искала. А я, извините, нормальный. «Тройной аксель прыгнуть не пытаетесь?» — пошутил Олег. «Уже нет. И даже двойной. Отдел отошёл старшему сыну бразды правления бизнесом передал. Полгода живу на Кипре. Но остались дела в Федерации хоккея-то, святое. Но там я лицо портретное. Делать особо ничего не надо. Развлекуха больше». «Спасибо, что согласились встретиться». «Не за что. Меня этот вопрос, признаться, мучил. Кто?» «Ах, Шумов, Шумов. Подозревал я, что ты с Гнильцой, но вроде свой, за Динамо вместе играли. Аркаша в защите, я капитан. Я без блогер, но правду я никому не скажу. Это моя команда», — твёрдо сказал Бессонов. «Мы, спортсмены, своих не сдаём». «Я понял. Команда — это святое». Вот и тогда менты не сдали Шумова. Хотя он сам себя наказал. Не думаю, что после убийства Лады ему стало легче. Да, странностей в Аркаж хватало. Что ж, блогер, бывай. Бессонов встал, Олег тоже. Они были почти вровень, оба под метр девяносто, смотрели глаза в глаза. — Вы счастливы во втором браке? — Наверное. Дом на Кипре, видная должность Федерации хоккея, жизнь удалась и состоялась а взгляд у александра борисовича погасший олегу даже жалко его стало везде успел а с любовью своей опоздал мимо прошла интересно бывает бессонов на могиле улады но спрашивать об этом олег не стал аня переехала к нему еще зимой но бриджертон появился в квартире урок того раньше и теперь их в семье было трое потому что бриджертон мигом завоевал ани на сердце Рокотов даже начал ревновать. «Подумаешь, лорд». Олег пока не заговаривал об официальном оформлении отношений, но всё к тому шло. «А как Вадим поживает?» — спросил однажды Рокотов. «Какой Вадим?» — «Вместо которого я с тобой Новый год встречал». «Да я уже о нём забыла. А мама твоя?» «Лучше не трогай эту тему. Меня до сих пор упрекает в том, что я лишила маму её лучшей подруги, с которой они чуть ли не с детсадовского горшка дружили». Неужели снова с не повезло? Напрягся Рокотов, вспомнив, как ему натянуто улыбнулись у Ани дома во время первого визита. Да и сейчас лед не растаял. Легко не будет, это понятно. Но после схватки с судьей Уоргрейвом Олег гораздо проще стал смотреть на многие вещи и вышел из так называемой зоны комфорта. То есть его вынудили выйти, и обратно он уже не хотел. Надо будет поговорить резко, как с Маргаритой Львовной. И он поговорит, «Сесть себе на шею и уж тем более повлиять на отношения с женой Рокотов больше никому не позволит».